Покинув коляску, я достал из сумки подзорную трубу и стал рассматривать несколько английских боевых кораблей, что виднелись вдали на горизонте. Это была та группа, что блокировала наш порт. «Вот ведь», — возмутился я, — «две недели меня не было, а уже налетели стервятники». Рядом стоял премьер-министр, который за последнее время, несмотря на тяжелую работу, что навалилось на него, заметно повеселел. Тот тоже изучал корабли неприятеля, только у меня труба помощнее была морская, А у него трофейное взял ее уплененного нами британского генерала, командующего английскими войсками, что находились на территории королевства. Да, английские войска мы разбили. Выжило их тысячу две, которые, бегом бросая все, включая оружие, разбегались. Генерал Паттон, что снова принял командование полками, сейчас ими занимался. Ловил. А я, закончив с трофеями, помогал министру. Десять дней на это ушло. Вернулся в город. Да и местные жители способствовали. Ловили и передавали нашим. Больше десяти тысяч военнопленных, раненых 2000. Премьер-министр уже ручки потирал, прикидывая, где использовать эту бесплатную рабочую силу. Вообще там все на удивление просто было. Несмотря на возмущение офицеров, мол, так не воюют, я продавил приказы и теперь воюют. Первый английский полк, пропустив конный дозор, мы банально пленили. Те двигались по дороге, местность открытая, только слева в 100 метрах густой кустарник полосой. И тут к ним выходит офицер-парламентёр с двумя солдатами и белым флагом в руках и предлагает сдаться. Полковник, что полком командовал, только посмеялся. Тут кусты упали, и британцы увидели полсотни пушек, направленных на дорогу, а парламентёр любезно сообщил, что заряжены те картечью, а укрытия нет. Тем более слева во враге укрыт пехотный полк, что добьёт выживших. Мол, приказ командующего Соло. Сдаются в плен брать, нет, не брать. Надо сказать, поставили мы в позу полковника, и тот понимал, шансов у него нет. В общем, осмотревшись, даже не став совещаться со своими офицерами, он капитулировал. Только шесть всадников, несколько офицеров и посыльных пытались прорваться обратно. А дозор наши драгуны окружили и в плен взяли. Полк передовой, отстав на несколько километров, шел следующий, предупредить хотели, да там у дороги лучшие стрелки лежали замаскированные, как раз на такой случай, под всадника, чтобы наверняка... Никто не ушел. Людей собрали, трупы спрятали. Полк разоружили и увели к городу. Там командовал премьер-министр. Он и организовал лагерь для пленных. И формирующийся батальон у него был для охраны. А тут оружие еще на полк. Амуниция, боеприпасы, солидный обоз, артиллерия. Правда, немного. 16 легких полевых орудий. В общем, начали формировать еще один полк. Благо, люди со всей страны продолжали стекаться к нам, сразу вставая в строй. И чем дальше, тем больше их прибывало. И форма теперь была. Сняли с англичан, выдав замену. К нам вышли почти тысяча человек, патриоты Ирландии. Бежали из тюрьмы, куда их англичане заточили после прошлого восстания. Так что полк почти сразу пополнился людьми и офицерами. Командир для него тоже подобран был. У нас свои дела шли. Мы тем же способом пленили и второй полк, тоже не дав никому уйти. А вот за ними драгуны двигались. Пленных, разоружив, уже дальше отправили, когда эти всадники появились. Упускать высокомобильную воинскую часть противника я не собирался, и не принудишь их сдаться. Так что, когда те дошли до метки, батареи дали залп картечью, а вскочившие из-за врага пехотинцы добили выживших. Тех, кто в седле остался, обошли с тыла наши драгуны, отсекая от своих. Однако все же трое прорвались к своим. Вот теперь будем воевать. Орудия передки и покатили к нашим позициям, до них и пяти километров не было. Оттого британцы нас тут и не ждали. Пехота следом двинула, интенданты, подогнав обоз, собирали сёдла, оружие и всё то, что можно снять с драгун, бросая тела на месте. Вот лошадиные туши частично прибрали, на мясо, нам ещё пленных кормить. А наши драгуны стали нервировать следующий полк. За ним артиллерийские батареи шли и большой обоз, сдерживали их, замедляя, что позволило нам всё закончить и уйти. Вот так первый день и прошел, в котором англичане семь тысяч солдат и офицеров потеряли. К полудню мы были на позициях и до наступления темноты наблюдали, как за дальностью пушечного огня подходят и встают лагерями английские части. Подходили они до полуночи. Видимо, генерал, что командовал ими взбешенной потерями, гнал только вперед, чтобы побыстрее вступить в контакт с нами. Не получилось. Вообще хорошо, что удобных мест для стоянок тут не так и много, И закопать там бочки с порохом и замаскировать можно было без проблем. Что мы и сделали. Разведчики, как стемнело, скользнули к лагерям противника, подожгли бигфордовые шнуры и бегом обратно. Гореть шнуры будут недолго, замедление 10 минут. Потом было четыре страшных взрыва, и пехота под моим командованием с наших позиций бегом побежала к лагерям противника. Рота «Драгун» в сторону крупного обоза поскакала, что не пострадал. Их задача — захватить его. Оглушенные, пораненные, контуженные англичане не оказывали сопротивления, и уже к утру все выжившие были пленены, но кроме тех, что убежали или не успели дойти. Это теперь проблемы генерала. Тот полки в разные стороны отправил освобождать узников в тюрьмах, города, ставить в них гарнизоны. В портовых городах форты, оборону возводить, на побережье выставлять наблюдателей, чтобы о десантах предупредили. Работы тому предстоит много, и я ему не завидую. В общем, это дело его. «Своё я сделал и попросил снять с меня полномочия командующего армией. Генерал дальше и сам справится. С меня сняли, премьер-министр пошёл навстречу, но командующим флотом я остался. Так что дальше мы занялись трофеями, на которые и ушло столько времени. Трофеев было столько с армией англичан, что две дивизии можно вооружить. Премьер-министр радовался и тут же отдал приказ на формирование этих самых дивизий, тем более командиров для них и офицеров он где-то нашёл». Также началось формирование пятипушечных полков, и еще три в перспективе на будущее. Чему тот радовался, было понятно. Ему не нужно изыскивать средства, закупать и получать. Все получили разом. Включая кассу армии с солидным капиталом, который тот сразу оформил. После того, как интенданты закончили работать, премьер-министр пребывал в Нирване и напомнил мне, что пора помочь флоту. Армии и королевству я уже помог, А предателей и захватчиков, всех, что остались, они сами уничтожат. Как я понял, никого пленять не будут, такой приказ по армии прошел. Я его полностью одобряю. А насчет флота я помнил. И вот после двух недель отсутствия я вернулся в городок. Меня встречали и смог наблюдать группу кораблей противника. «Два линейных корабля, пять фрегатов и два шлюпа», — подсчитал премьер-министр. «Почти правильно. Только корвет фрегатом посчитали, а так все верно». Кстати, вот и ваша будущая военная эскадра. Бриты, не зная того, сами ее к нам привели. Думаю, на начальном этапе вполне неплохой задел для флота». «А как вы их?» Не договорив, Конор показал руками, как будто душат кого-то. «Есть идея», — туманно ответил я. Закончив с изучением кораблей противника в море, мы покатили дальше. Королевская чета с приближенными и ротой гвардейцев находилась тут же в городе, и премьер-министр сообщил, что меня хотят видеть. Я уже переоделся в парадную форму, и мы подкатили к довольно большому дому, видимо, принадлежавшему местному богатею или дворянину. Тут королевская чета и остановилась. Меня ей представили. Я сильно поразил короля своим видом и юным возрастом. Он даже не знал, что я настолько молод, и мне даже нет 16 лет. Будет через месяц. После знакомства был небольшой званый ужин, где меня расспрашивали о боях и сражениях, так что блеснул красноречием. Насчет английской эскадры снаружи, а она королевскую чету сильно беспокоила, я тут же сказал. «Волноваться не стоит. Я хочу захватить эти корабли и передать их Ирландии. Это будет первая эскадра боевых кораблей, что войдет в состав вашего флота. Захвачу я их сам. Мне нужна лишь небольшая помощь. Я знаю, что среди тех, кто приходит сюда, в центр сопротивления и восстания, немало бывших моряков, в том числе военных». Нужно собрать их и сформировать хотя бы небольшие команды, по 100 человек на линейные корабли, по 50 на фрегаты и по 30 на шлюпы и корвет, чтобы завести их в бухту и вести хотя бы минимальные работы и обслуживание на борту. Дальше, когда пополним команды до полных, будем их тренировать и начнем крейсерскую войну. Линейные отправим в Дублин, капитану Макмиллану. Они ему для обороны столицы пригодятся. Скоро тот ее возьмет. Так что, поможете? «Сделаем все, что сможем», — довольно убедительно сказала королева, и я понял, сделают. «Отлично. Мне нужно два дня на подготовку. Также стоит собрать все лодки в порту, чтобы на них догнать англичан и подняться на борт. Когда я дам команду, это будет безопасно. Команды будут находиться в небоеспособном состоянии». Дальше встреча прошла в спокойной и дружеской обстановке. Я с пяток анекдотов про англичан рассказал, которые прошли на ура. «Уже вечер был». Мне тут комнату выделили, вещи мы и там были. После крепкого и спокойного сна под утро, до полуночи спать фрейлина не давала, которую мне выделили в доме, я с утра занялся работой. А так суета в порту была заметна, формировались экипажи, их можно назвать перегонными, для британских кораблей. Стоит отметить, что раньше я работал на имя, теперь имя работало на меня. Стоило мне сказать, что я подарю все эти корабли, что устроили блокаду ирландскому флоту, Мне сразу и без сомнений поверили. Вот что значит правильная репутация. Стоит её усилить, и не хотелось бы её подмочить. Так что с утра я направился к зданию аптеки. Хозяин был на месте и попросил воспользоваться его лабораторией и инструментами. Два дня я практически без отдыха выделывал нужное средство и получил его. Мне сюда приносили еду, я только спать уходил, но закончил. Дальше наступила та ночь, которую я ждал. Команды для перегона кораблей сформированы. Я с командирами познакомился. Все в прошлом бывшие морские военные офицеры, опытных отобрали. Правда, их количество пришлось расширить. К кораблям блокады подошло еще два, линейный и фрегат. Видимо, дошла информация, что их армия в Ирландии разбита. Так что моряки судорожно тасовали команды, увеличивая их, и подбирали капитанов. Однако к вечеру той ночи назначенные операции справились. По всем деревушкам лодки и баркасы собирали, но нужное количество набрали. Отплыл я, как стемнело, с хозяином лодки на борту. Подойдя поближе к линейному кораблю, который давно определили как флагман, слишком часто там сигнальные флажки взлетали, но флагов адмиральских не было, видимо, командор тут командовал, я скользнул обнаженным в воду, на шее только плотно закрытый мешочек был и на шнурке нож в ножнах. Лодочник тут же развернулся и отправился обратно. Веслами он работал тихо, «Мачты не было, чтобы внимание светлым пятном паруса не привлечь, так что обнаружить не должны». А я поплыл к флагману, аккуратно загребая и стараясь не плеснуть. Добравшись до него, осмотрелся, пытаясь прикинуть, за что уцепиться. Почему-то ни одного свисающего каната и уж тем более веревочной лестницы я не обнаружил. Судно дрейфовало, паруса спущены. Остальные корабли тоже дрейфовали, то тут, то там. Это облегчало мне работу». Подпрыгнув в воде по пояс, помогая себе ногами, я уцепился за якорь и, подтянувшись, оседлал его. Потом поднялся на борт. Да уж, вода холодная, ветерок и то теплее был. Хм, шесть вахтенных при офицерии и десяток морских пехотинцев бдят. Мне они не помешали. Найдя питьевую бочку, бак, где матросы получали воду, я копнул туда три капли. Рядом стояло ещё две бочки с водой, видимо, запас, чтобы в бак слить открыв пробки и туда по паре капель капнул. После этого плотно закрыл пробку флакона и убрал его в мешочек на шее. Покинув борт флагмана, я поплыл к соседнему линейному кораблю. За ночь мне удалось посетить суда, флакон опустел, я даже в вино капал. После этого снова в воду и, загребая мощными грибками, поплыл к берегу, который виднелся в паре миль от стоянок кораблей британской эскадры. Где-то тут должен меня ждать лодочник. На кромке высокой волны, рассмотрев его, чуть мимо не проскочил, повернул и добрался до него. Дальше тот мне помог подняться на борт, а то сил уже не было. Да и что-то я подмерз, выхлебал целую бутыль крепкого вина для профилактики, вытерся полотенцем и надел свою форму, по колодочник греб обратно. В порт мы входили, когда совсем рассвело. Подойдя к пирсу, где было сосредоточено множество лодок, я посмотрел на часы и на вопросительные взгляды офицеров, будущих капитанов кораблей, что пока принадлежали британцам. Лишь покачал головой, вслух добавив, «Пока рано. Отплываем через час. Я ужинать». Так как жил я в доме, где проживала королевская семья, туда и направился. Там же и позавтракал. Это для местных. У меня ужин был. Во время завтрака я сообщил. Все, что нужно, я сделал. Осталось подплыть к кораблям и забрать их. И все же, как? Поинтересовался король. Всего лишь очень сильное снотворное в баке с питьевой водой. Подействует через три часа после приема, когда уже все ее испробуют. Промывание желудка не поможет. Проспят сутки, сами проснутся. Я посетил все корабли и испортил им воду. Вот и все. Все же я очень хороший химик, вывести такое средство мне не нетрудно. И тут же, глянув на часы, добавил. Кстати, мне пора. Флотилия лодок покинула порт и направилась к кораблям. Там началась суета, которая быстро слабела, так что, когда мы подошли, грохнуло лишь несколько пушечных выстрелов. Да было поздно. Начался абордаж. Кому какой корабль брать, все давно знали и распределили. В помощь для захвата линейных кораблей было выделено пароте пехоты. Больше, к сожалению, не на чем перевозить было. Час, и все корабли под контролем. После этого команды поставили паруса и направили их в порт. К счастью, размеры его вполне позволяли поставить там всю эскадру. Впрочем, на этом всё. Мест больше не было. Вообще эскадрой действительно командовал офицер в звании командора. И главная его ошибка заключалась в том, что он решил дать отдохнуть матросам. И те не фланировали под парусами мимо порта туда-сюда, как и нужно делать, легли в дрейф и, выставив наблюдателей, просто отдыхали. Этим я и воспользовался, едва веря в такую удачу. После того, как эскадра встала на якорях в порту, то та же флотили лодок стала подходить к кораблям и принимать бессознательные тушки британских моряков я не хотел чтобы очнувшие те попытались изменить ситуацию проснуться в лагере для военнопленных там уже не сбежишь ирландцы уже разобрались как пленных охранять сбежать не получится а так весь город высыпал нас встречая до да повозки ожидали чтобы перевозить британцев в лагеря два дня занимались кораблями Всех пленных уже отправили по лагерям, огороженным участкам, которые охраняли солдаты, патрулируя. Тут в окрестностях города уже шесть таких лагерей имелось, и каждый батальон пехоты охранял, и пушки на них наведены. Чуть позже, после зачистки территорий и взятия власти в Ирландии, их угонят в вглубь острова, и там найдут им работу. Мое предложение использовать их как бесплатную рабочую силу нашло горячий отклик не только у премьер-министра, но и у королевской четы. После недолгого совещания я решил, что стоит перегнать корабли в Дублин, сформировать два полных экипажа для двух фрегатов, чтобы защищали эскадру и могли вести бой, остальные просто перегонять. С собой взять полк пехоты и часть артиллерии для защиты столицы. Тут и королевская чета взяла слово. Они плывут с нами. Они — это фрейлины, приближенные и рота гвардии, почти 5 сотен голов, если и слуг считать. Пришлось разместить их на флагмане. Потом сутки сбора и эскадра под моим командованием, я на флагмане был, покинула бухту. Тут остался за старшего заместитель генерала Паттона в звании полковника. Он занимался формированием двух дивизий, раз уж добровольцы со всей страны бежали именно сюда, чтобы встать под наши знамена. Да и оружие со снаряжением тут же было. А по поводу полных команд, то удалось их сформировать даже на четыре корабля. Один фрегат, 44-пушечный, корвет, 22-пушечный и оба шлюпа. Так что шлюпы убежали далеко вперёд, чтобы вести разведку. корвет двигался впереди, на горизонте парус его видно, в дозоре он. Остальные, выстроившись в колонну, шли к Дублину. Тут двое суток, пока обходим часть Ирландии, время и пройдёт. Макмиллан всё же взял Дублин. Когда мы подошли, нам это ясно дали понять. Для конспирации шли мы под английскими флагами, так что когда грохнули пушки обоих фортов, это и стало сигналом для нас. Корабли легли в дрейф, и я на шлюпке направился в порт. Опознались нормально, поэтому эскадра зашла в рейд. Я же с удивлением наблюдал, что кроме моего шлюпа, по виду, с ним всё в порядке, также в порту стоял английский 36-пушечный фрегат, однако под ирландским флагом. Как мне пояснил Макмиллан, после захвата фортов капитана просто принудили сдаться, и шансов у того не было, как и у капитанов восьми английских судов, что стояли тут же и стали трофеями. Также он написал свой рейд с десантами на побережье Англии. Четыре их было общим числом. Макмиллан от удовольствия даже глаза закатывал, рассказывая, как морпехи там повеселились и сколько уничтожили всякого разного. Уйти едва успели, их тому же эскадра небольшая в 6 кораблей искала, и сразу направились к Дублину. Использовали мой план и вчера захватили город. Вовремя мы прибыли. Макмиллан по секрету сообщил, что англичан паника. Пленные офицеры рассказали, что кораблей не хватает. Пираты на их коммуникациях торговый флот сильно пощипали, поэтому туда корабли отправить нужно. А тут опять Ирландия бунтует. В общем, уже дефицит кораблей у них ощутим. Дальше началась обычная суета с работой в освобожденном городе. Формировались команды для кораблей. Те четыре, что команду уже имели, покинули порт и, разбившись на пары, отправились крейсерствовать. «Если встретят наших каперов, то сообщат, что Ирландия свободна. Порты тоже. Могут пригонять и сдавать правительству призы. Дублин тоже освобожден. Я сдал командование флотом Макмиллану. Тот получил звание командора от короля и в награду графское достоинство и поместье, экспроприированное у английского подданного. Идея с экспроприацией тоже у королевской четы нашла нужный отклик, и та раздаривала их верным людям. Правда, не понимаю, при чем тут я». Паттон вон Барона получил, включая поместье, а мне графа дали и тоже довольно крупное поместье. Пока оно будет под управлением королевской семьи, их управляющий там будет, но после войны, когда покину военную службу, прибуду и приму теперь уже свои земли. В Ирландии меня официально объявили национальным героем. Документы на графское достоинство получил, а я стал графом Солобирским. Именно там находилось мое поместье. На него документы я тоже получил. А так как ирландцы дальше и сами вполне справлялись, я решил выйти в море. Мол, если англичане решат десанты подготовить, я им не дам их использовать. На что получил добро от Макмиллана, который теперь мной командовал. Так что, пополнив припасы, выскользнул в море и пошел кошмарить торговлю бритов. Портами чуть позже займусь, когда еще бриты войск для десантов приготовят. Бить так всех сразу.